Песнь четырнадцатая. Обольщение Зевса. Крик неспокойно услышал и Нестор, под сенью пьющий. Быстро косклепье сыну крылатую речь стремил он. Что благородный Махаон издел с их нерадостных будет?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 И художно сработанный щит Захватил он сыновней медью блестящий, Который герой Фраземет, Конеборец, все не оставил, А сам со щитом подвязался отцовским. Крепкое взял копье, Повершенное острую медью, Вышел, предкущую стал, И мгновенно позорное дело видит. Ахейцы бегут, Обегущих бегущих преследует стыла гордой войны Трой. Разбита твердыня Ахеин. Словно как море великое, зыбью немою чернеет, предзнаменуя нашествие быстрое шумного ветра, только чернеет еще ни сюда, ни туда не колышись, ветер, доколе решительный, посланный Зевсом, не снидит.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 Их корабли от равнины, где бились, далеко стояли, Берегом моря седого. Они извлекли их на сушу первые, Стену ж при них совокупно с другими воздвигли. Берег как ни был обширен, Не мог обоюдо весельных всех кораблей их принять. Стеснены ополчения были. Лестницы их извлекли на песок, И наполнили целый берег заливы широкого, все между мысов пространства. Три воеводы, пылая увидеть сметенную битву, рядом шли, подпираяся копьями. Полно печали было их сердце, с ними встретился конник Геренский Нестор, и более дух поразил у ахейских героев. Быстро воскликнул ему повелитель мужей Агамемнон. Нестор, божественный старец, великая слава Данаев! Что приходил ты сюда, смертоносную битву оставив? О, трепещу я, до да слова не выполнит Гектор ужасный. Некогда он среди сон матроянского гордый грозился в град от судов возвратиться не прежде, коли ахейских всех кораблей не сожжет, и Ахейн самих не изгубит. Так он на сонме грозился, и все совершается ныне. Боги, так все ополчения медноружных Донаев ненависть в сердце ко мне, как пилит быстроногие питают, если сражаться они не хотят при кормах корабельных.